Глава двадцатая. «Лебедь». После того, как капитан ушел, некоторое время все вокруг было спокойно и тихо. Только ветер шелестел среди мачт и плескалась вода о подводную часть судна. Но мало-помалу судно оживилось. На палубе раздались шаги, упали канаты Заскрепели блоки, завертелись лебедки, сматывающие и разматывающие цепи. Матросы подняли паруса, заскрепел руль, и вдруг судно, наклонившись на левый бок, покачнулось. Мы отчалили от берега. Я был спасен. Качка, сперва небольшая, вскоре усилилась. Судно ныряло и взлетало вверх, тяжелые морские волны бились о его правый борт. «Бедный Маттия!» – сказал я своему товарищу взял его за руку. В это время открылась дверь каюты. «Если вы хотите подняться на палубу, то теперь это не опасно», – объявил нам капитан. «А где меньше качает?» – спросил Маттия. «Когда лежишь, качает меньше. Благодарю вас. Тогда я останусь здесь и буду лежать». И Маттия растянулся на досках. Я хотел остаться с ним, но он отослал меня на палубу, сказав «Все это пустяки по сравнению с тем, что ты на свободе. Вот уж никогда не думал, что даже морская болезнь может доставить мне удовольствие». Когда я поднялся на палубу, то оказалось, что там можно стоять только уцепившись за канат. В темноте ничего нельзя было рассмотреть, кроме белой пены. Наше маленькое судно неслось, Среди этой пены, наклоняясь так, словно готово было опрокинуться. Но оно не опрокидывалось, а наоборот легко скользило по волнам, подгоняемое попутным ветром. Я обернулся назад. Огни порта казались в туманном мраке маленькими светящимися точками. И глядя, как они постепенно исчезают, я с радостным чувством освобождения прощался с Англией. «Если ветер не уменьшится, — обратился ко мне капитан, — мы прибудем во Францию сегодня вечером. Эклипс — хороший парусник». Так как Эклипс причалил к пристани только поздно вечером, капитан разрешил нам переночевать на судне. На следующее утро мы расстались с ним, горячо поблагодарив его за помощь. «Если вы захотите вернуться в Англию, — сказал он, крепко пожимая нам руки, — то знаете, Эклипс отплывает отсюда по вторникам, и он к вашим услугам. С его стороны это было очень любезно. Но ни я, ни Маттия не имели ни малейшего желания воспользоваться этим предложением. У каждого из нас были на это свои основания. Мы высадились во Франции, не имея с собой ничего, кроме одежды и наших инструментов. Хорошо еще, что Маттия догадался захватить мою арфу. Наши мешки со всем их содержимым остались в повозках семьи Дрискл. К счастью, у Маттия было припрятано 12 франков. К ним прибавились еще те деньги, которые мы выручили, выступая с Бобом и акробатами. Все вместе составляло около 40 франков, что для нас было значительной суммой. Маттия хотел отдать эти деньги Бобу на покрытие расходов, связанных с моим побегом, но Боб ответил, что за услуги, оказанные друзьям, не платят, и не захотел ничего взять. Сойдя на берег, мы первым делом пошли купить старый солдатский мешок, а затем приобрели самые необходимые нам в дороге вещи. И, наконец, то, что нам было всего нужнее – карту Франции». Теперь предстояло решить, куда идти и каким путем. «Что касается меня, — объявил Маттия, — мне все равно. Я готов идти куда угодно, но прошу об одном. О чем? Идти по течению реки или какого-нибудь канала. У меня есть на это свои соображения. Я не стал спрашивать Маттия, что у него были за соображения, и он продолжал. «Я тебе сейчас объясню, о чем я думаю. Когда Артур был болен, госпожа Миллиган возила его по реке, и таким образом ты повстречался с лебедем. Теперь Артур выздоровел. То есть сейчас ему лучше. Но он был очень серьезно болен, и мне кажется, что госпожа Миллиган снова возит его по рекам и каналам, где может проехать лебедь». Если мы пойдем по течению этих рек, то, вероятно, встретимся с лебедем,